Глава третья. Следующий день, который так сладко обещал накануне стать первым днем моей свободы, да к тому же еще на воскресенье, начался с соплеухи. Не обремененной никакими обязательствами, я проснулась гораздо ближе к обеду, чем к завтраку. Потом еще примерно час боролась с искушением не покидать постель до вечера. В квартире было Мягко говоря, не жарко, и вылезать из-под уютного одеяла не хотелось. Выгнало же меня оттуда смешанное чувство голода и долга. Я вспомнила, что вчера не вынимала почту. Стало быть, в любом случае требовалось одеться и спуститься к почтовому ящику. Или, может, черт с ней. Тяжело вздохнув, я потянулась к небольшому замшевому мешочку. лежащему на прикроватной тумбочке. Гадание на двенадцатисторонних цифровых костях – мой традиционный проверенный способ ориентирования в сложных жизненных ситуациях. То, что нынешняя сложная ситуация сводилась к делей мне вставать-не вставать, нисколько меня не смущало. Вернее, я в этом себе даже не призналась. «Ну-ка, косточки, что вы мне напророчите?» «Хорошо бы!» Письмо любовного содержания, которое принесет счастье. Ах, увы, увы, даже в первый день свободы нет мне покоя. Девятнадцать плюс один плюс тридцать три. Символы означают увлечение делом. Живой интерес к нему не позволит Лене проникнуть в вашу жизнь. Ладно уж, не позволит, так не позволит. Принесу эту маленькую жертву, а потом не спеша напьюсь кофе и подумаю, каким бы таким делом мне увлечься. Я накинула шубу прямо на халат и спустилась на первый этаж. Забрав почту, я развернулась обратно к лифту и тут за моей спиной хлопнула дверь подъезда. «Танюша, это ты? Подожди, дорогая!» Это была Альбина Михайловна. В своем зеленом пальтишке с бурым песцом, который бегал по тундре, должно быть, еще в прошлом столетии. Ее глаза за толстыми стеклами очков казались еще больше выпученными, потому что были заплаканы. Танечка, Варвара Петровна, соседка ткнулась носом в воротник пальто и беззвучно затряслась, привалившись к исписанной стенке подъезда. «Что вы, Альбин Михайловна, что вы!» «Да что произошло-то?» Подсознательно я, конечно, сразу догадалась, но как не хотелось услышать, что вчерашние мои смутные предчувствия в кафе оказались в руку. «Умерла моя Варенька!» «О, боже мой! Когда же? Как?» Я прижала Альбину Михайловну к своей груди. «Вчера вечером врач сказал сердце!» Но успокойтесь же, этим делу не поможешь. Кто ее нашел, когда? Андрюша, внук, забежал сегодня утром, лекарство принес, бедный мальчик. Женщина снова зарыдала. Вот она, судьба. Только что мы с тобой о ней говорили, думали, как ей помочь. И вот, уже ничего не нужно. Альбина Михайловна, я вас умоляю, «Своими слезами вы, Варвару Петровну, не воскресите, а вот себя в могилу свести можете. И кому от этого будет лучше? Пожалуйста, постарайтесь успокоиться и расскажите все толком». Я правильно выбрала аргумент. Он возымел действие. Пока мы дождались лифта и доскрипели до нашего шестого этажа, Альбина Михайловна немного пришла в себя. Когда я завела ее к себе на кухню, Смогла говорить уже более-менее связно. — Да что рассказывать-то, Танюша? Такая наша стариковская доля. Сегодня она, завтра я. Все под Богом ходим. Телевизор она смотрела, бедняжка. Так и уснула перед телевизором. Когда Андрюша пришел в половине восьмого, он еще работал, телевизор-то. А дверь была заперта? — Ах, да почем я знаю, Танечка? Разве я об этом спрашивала в такой-то момент? Мне в одиннадцать часов позвонила Оля Журавлева, Она в том же доме живет. Только что фильм кончился. Ну, я сразу и побежала туда. Там уже куча народу, конечно. Соседи, старушки. Андрюша, разумеется, тоже там был. Бедный мальчик. Весь потемнел. Любил он бабушку Танечка. Это нынче редко. «Ты про дверь спросила?» «Наверное, заперта была. А как же еще?» «У Андрюши свой ключ есть», — мне Варя говорила. «На всякий случай ему дала». «Ну так вот, он и случился». Она была готова опять захлюпать носом, но я вовремя перебила слезы целым залпом вопросов. «Что в заключении о смерти сказано, вы знаете?» «А милицию вызывали?» «Соседи опрашивали?» «А зачем милицию-то?» – поразилась Альбина Михайловна и тут же вытаращила глаза. «Да ты что же это думаешь? Что Варю могли? Ой, Танюша, бог с тобой, страсти какие!» «Какие же страсти, когда сами вы мне рассказывали про странные явления и, между прочим, подозревали ее соседей. Всяко может быть, Альбина Михайловна!» «Да что ты, что ты! Нет, ты это брось! И никого я не подозревала, дорогая моя!» Одно дело подозревать, что кто-то кому-то тараканов суп подбросил, и другое дело убийство. Ужас какой! Нет уж, Танечка, лучше тебе забыть, что я тогда говорила. Зачем это теперь? И почему ты вообще думаешь, что это как-то связано со смертью Варвары Петровны? Тогда и я могу спросить вас, а почему вы думаете, что не связано? Как большой знаток и ценитель детективного жанра, вы должны знать, что не стоит сходу отбрасывать ни одну версию, именно она и может оказаться правильной. Почему я думаю, знаток и ценитель была явно обескуражена, но сдаваться не собиралась. Почему, почему? Да потому что никакой милиции там не было, когда я пришла, и люди ни о чем таком криминальном не говорили, а уж там собрались такие все знайки, что палец в рот не клади. Про сердечную недостаточность говорили. Хорошая смерть говорили. Раз и готово. Не мучилась. Неужели ты думаешь, что если бы было что-то подозрительное, то Андрюша не вызвал бы милицию? И что та же Оля Журавлева об этом не узнала бы и не раззвонила по всей округе? Я только возвела глаза к небу и усмехнулась. Удивляюсь я вам, Альбина Михайловна, почему это вы с вашей логикой И дедуктивными способностями живете на одну пенсию. Вам бы в сыщике самого Шерлока Холмса заткнули бы за пояс. Соседка ушла разобиженная, и я запоздала, пожалела о вставленной шпильке. Но в самом деле, что с нее возьмешь? Тем более подружку потеряла. А в этом возрасте, наверное, каждая такая потеря — это и для тебя самой звоночек. Готовься, голубушка, скоро и твой черед. Ах, ладно, снявши голову, по волосам не плачут. Воскресный денек явно не задался, и кофе я выпила без всякого удовольствия. Любимый напиток отравил чувство смутной вины и откровенной досады. Досада охватывает меня всегда, когда случается непоправимое, особенно со смертельным исходом. Может быть, это называется совестью, может человеческой душой, я не знаю. В такие дебри я стараюсь не углубляться, можно там увязнуть. Не исключено, что это всего навсего срабатывает профессиональный инстинкт. Если, как говорится, кто такой и где у нас порой, значит это мы плохо ведем наш незримый бой, ошибаемся в стратегии и тактике. Но досада, досадой. А вот ощущение вины, откуда оно? Анализируя свое бездействие в отношении Варвары Петровны Прониной, с которой я даже знакома не была, я хоть убей не могла усмотреть в нем состава преступной халатности. Да, я не встретилась со старушкой, хотя обещала. Вот и вся халатность. И даже не по своей вине не встретилась. Я не соврала Гарику. Действительно забегала к ней, дала целых три звонка с хорошими промежутками, за это время даже черепаха подползла бы. Но за скромной дверью с номером пятьдесят один, выкрашенной светло-коричневой краской, так и не послышалось ни звука. Что же мне, поселиться под этой дверью надо было? Нет уж, увольте, у меня есть работа, между прочим, хорошо оплачиваемая. Шатаясь по квартире, бесцельно переставляя и роняя вещи, я все больше распаляла себя контраргументами. И вообще, какие у меня были факты, чтобы подозревать покушение на бабушку Варю? Так ерунда собачья, домыслы Альбины Михайловны, сыщика без лицензии. Одни разглагольствования о явлениях, а на деле только неопознанный стул в дверь. Куром насмех. Ты вот, Таня, дорогая, Давича съязвила по поводу женской логики своей соседки? А ведь она права. Нет ровным счетом никаких причин, чтобы связывать смерть Варвары Петровны с этими самыми метаморфозами, если даже они и имели место. Вернее, не было до вчерашнего вечера, когда я узнала от капитана милиции Папазяна некоторые интересные детали «Дело десяти стариков». Тьфуты, ты, черт, девяти. девяти, И еще тогда сразу мелькнуло смутное подозрение, а не является ли Варвара Петровна кандидаткой на десятое место. Правда, основания для таких подозрений были более чем жидкие. Никакие опекуны к Прониной не набивались, по крайней мере, об этом ничего не известно. Да и квартиры ее... Уже завещано внуку. Но ведь мелькнули же они эти проклятые подозрения. А ты отмахнулась. Хотела пойти к ней вчера и не пошла. А пошла бы, могла бы вызвать скорую, и бабулька была бы жива. Она ведь, кажется, именно в это время умерла. Проклятие! Получается, я кругом виновата. Вот тебе и смутная вина. Все яснее и ясного, Таня дорогая. Э- А это еще что такое? Куда намылилась? Я вдруг обнаружила, что стою в прихожей уже в шубе и сапогах и нахлобучиваю шапку перед зеркалом. Объяснение могло быть только одно. Я собиралась отправиться в дом номер пятьдесят два на своей улице, в ту однокомнатную квартирку на пятом этаже, дверь которой сейчас наверняка не заперта. Черт! Черт бы побрал этих газетных писак! Накликали еще одну смерть, это уж точно. Разумеется, ругать журналистов, да и вообще кого угодно, было гораздо приятнее, чем сказать себе прямо «Дура ты, Таня, дура!» «Куда прешься? Что ты там будешь делать? Рыскать вокруг гроба, выискивая доки, Набиваться в работнике к примерному внучку покойной? Раньше надо было идти, а теперь сиди уж». я злобно швырнула шубу на вешалку, шапку в другую сторону и стянула дорогую обувку из бутика с таким остервенением, точно это были пыточные испанские сапоги средневековых инквизиторов. Покончив с этим, в раздумье остановилась посреди передней. Потом аккуратно водворила поверженные сапоги на их законное место на подставке, подобрала шапку, бережно повесила шубу на плечики. И уже совсем другим манером, уверенным, хозяйским, обошла дозором свои владения, чтобы еще сделать полезное и созидательное. Хватит в самом деле заниматься самоедством. Какого черта? В конце концов, нельзя же думать только о работе. Частные детективы тоже имеют право на отдых. Ах да, судьба прописала мне в качестве лекарства от Лени увлечения делом? Прекрасно. Давно пора? Устроить большую стирку.